Они, охарактеризованные нами в предыдущих разделах, рассмотрим деятельность карловацких лидеров по использованию этой подготовки в чисто политических и идеологически диверсионных целях. Прежде всего, подготовка к предстоящему юбилею стала поводом для резкого и повсеместного усиления пропаганды в эмигрантской среде, воинствующего антикоммунизма настоенного на патологической ненависти к социалистическому укладу жизни и сопровождающегося открытыми призывами к насильственному уничтожению советского общественного и государственного строя. Необходимость в таком усилении вызвана сокращением в эмигрантской среде числа злобствующих антикоммунистов. Сама карловацкая печать, с неприкрытой тревогой пишет о том, Что в настоящее время на лицо снижения непримиримости к коммунистическому режиму в среде эмиграции. Вот это-то и беспокоит и иерархическую верхушку русской зарубежной церкви, заставляя её в ночь и в ночь разжигать истерию антикоммунизма. В первом же номере Русского возрождения было заявлено от лица издателей, что идейным знаменем журнала является непримиримость к коммунизму понимаемое не только как идеологическое неприятие коммунистической доктрины, но и как непримиримая борьба с её приверженцами. Те же антикоммунистические лозунги, рассчитанные на культивирование в русской эмигрантской среде ненависти к марксистско-ленинской идеологии и её приверженцам, выдвигаются и в последующих номерах журнала. Заметно активизировалась в последние годы пропаганда антикоммунизма И на страницах официального органа Русской зарубежной церкви, причём ведётся она с такой злобностью, какая присуща лишь самым замотариальным человека ненавистникам, верующим внушает заведомо клеветническую мысль, будто сущность коммунизма заключается в постоянной борьбе с религией. Карновацкая печать открыто призывает империалистические круги Запада к организации общего христианского похода. Северного крестового похода против коммунизма и коммунистического безбожия. Особенно много стараний прилагает православная Русь, Русское возрождение и другие издания православской религиозно-политической группировки к тому, чтобы всячески стимулировать антикоммунистическую истерию в Соединённых Штатах Америки, блокируя силами крайней политической реакции которые сейчас задают тон внутренней и внешней политики Соединённых Штатов Америки. Карловацкие лидеры клеветнически объявляют коммунизм главной опасностью для современного американского общества. Мы призываем, исторически обращается карловацкая печать к реакционным кругам Соединённых Штатов Америки спасать Америку от её заклятого врага интернационального коммунизма. Прибегая к грубым инсинуациям в адрес нашей страны, карловацкие клеветники преднамеренно искажают миролюбивую политику КПСС и советского государства и в таком искажённом виде преподносят её американской общественности. Коммунизм, клещчит один из постоянных авторов православной Руси, стремится вовсе не к миру, а только к покорению всей нашей планеты коммунизм враг всего свободного мира. Высказываются и совершенно бредовые мысли о том, будто народы нашей страны придерживаются антикоммунистических убеждений, и в этом отношении является основным союзником империалистических кругов Запада. Источник подобного бреда понять не трудно крах многолетних надежд на то, что восстановление до революционных порядков в нашей стране будет осуществлено силами Запада посредством новой интервенции, решил карловацких лидеров остатков здравого смысла, и они вообразили, что могут найти такие силы внутри социалистического общества. Вот что заявил об этом председатель карловацкой юбилейной комиссии протоиерей антисоветчик Киселёв. В первом же номере русского возрождения среди всех слоев населения современной России много тех, кто или прямо и сознательно наш друг, или, по крайней мере, наш потенциальный друг. Утверждение идеологов Карловацкой религиозно-политической группировки о наличии в нашей стране больших групп лиц,